«Божественный!» — воскликнула мисс Шарп, и взор её с ковра перенёсся прямо на канделябр. Джозеф продолжал усиленно греметь кочергой и щипцами, отдуваясь и краснее, насколько позволяла желтизна его лица. «Я не могу делать тебе такие же щедрые подарки, Джозеф», — продолжала сестра, «но в школе я вышла для тебя чудесные подтяжки». «Боже мой, Эмилия!» — воскликнул брат, придя в совершенный ужас.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 В эту минуту в комнату вошел отец семейства, побрякивая печатками, как подобает истому британскому коммерсанту. «Ну, что у вас тут, Эмми?» — спросил он. «Джозеф просит меня взглянуть, не подана ли его... его одноколка. Что такое одноколка, папа?» «Это одноконный паланкин сказал старый джентльмен, любивший пошутить на свой лад.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 «А папа привёз палтуса, лучшего нет на всём Беллингсгетском рынке!» «Идём, идём, сэр, предложите руку мисс Шарп, а я пойду следом с этими двумя молодыми женщинами», — сказал отец и, взяв под руку жену и дочь, весело двинулся в столовую.